Глава 35. Попытка покушения Слишком много было репетиций переворота, чтобы отказаться от премьеры. Аркадий Филиппович Давидович Совместный завтрак происходил в довольно нервной обстановке. Периодически звонил телефон, и императору приходилось отвлекаться и общаться по нему. В итоге он дал указание, чтобы его в ближайший час не беспокоили. Когда все перешли к чаю, Александр Третий произнес... Много звонков поступает от военных из генерального штаба. Все интересуются причиной его ареста. Я пока говорю, что не владею всей информацией и скоро выясню данный вопрос. Так что там с Николаем Николаевичем? Он немало сделал для реформирования армии, и его заслуги в этом деле неоспоримы. Генерал не арестован и даже не задержан. Официально он попросил защиты, так как опасается за свою жизнь и жизнь своей супруги. Они временно будут недоступны для общения. Генерал уже написал согласие на сотрудничество, и, возможно, в скором времени он вернется к своим обязанностям. Насколько серьезно было его участие в организации запрещенного общества? Спросил отец. Он являлся одним из его основателей. Вообще, генералу у меня много вопросов, есть обоснованное предположение, что он работает на французскую разведку и лоббирует интересы некоторых французских компаний. Над этим вопросом еще предстоит поработать. Его сына так и не смогли найти, а сам он не явился на службу в главный штаб, передав через сослуживца, что он болен, сказал я информацию, которую мне передал в записке от прапорщика-слуга. «Я все же надеюсь, что твои подозрения не подтвердятся, иначе это негативно скажется на работе всего генерального штаба», сказал отец. Мария Федоровна, повернувшись к мужу, спросила. Какая реакция в обществе на вчерашний манифест об уравнивании прав женщин и мужчин? В основном довольно позитивная. Идут упорные слухи, что инициатором всех последних нововведений будущий наследник Ники. Также обсуждают его назначение и создание нового ведомства. Еще много обсуждений по последнему указу на запрет тайных общества организаций, проповедующих смену режима в нашей стране. «Этот закон вызвал очень неоднозначную реакцию в обществе, и его в основном критикуют, и это еще не полная информация», — ответил император. «Пока рано судить о настроениях и реакции общества. Все будут ждать дальнейшего развития событий, поэтому надо подождать пару дней», — добавил я. В этот момент в кабинет вошел взволнованный прапорщик и попросил разрешения доложить. Получив согласие, он обернулся ко мне и произнес «Ваше высочество, как вы и предполагали, один полк внезапно покинул свое расположение в Красном селе и направился в сторону Гатчины. В течение сорока минут они могут появиться здесь. Это двадцать пятый Драгунский, Казанский его императорского высочества эрц, герцога австрийского Леопольда полк. Они были на летних маневрах в Красном селе из-под Киева. Предположительно, его возглавляет пропавшийся на генерала Обручева. Какие будут распоряжения?» – сказал прапорщик, попеременно глядя то на меня, то на императора. «Я предлагаю встретить их на подступе к дворцу. Мне понадобится пара сотен казаков, мы устроим засаду на подступах к замку, они не уйдут», — сказал я, обращаясь к императору, при этом встав и вытянувшись перед ним. «Хорошо, бери под свое руководство оба эскадрона, расквартированные рядом с дворцом». Дальнейшие события закрутились с невероятной быстротой. Подняв ружье две казачьи сотни, я вместе со всей своей охраной, включая казаков, вместе с двумя пулеметами выдвинулись навстречу противнику. Вперед выслали несколько разъездов на случай неожиданной встречи. У небольшого сужения дороги прямо на мосту через реку Тесно моя охрана успела сделать небольшой завал, подрубив несколько деревьев и притащив их на мост. Затем, замаскировав пулеметы, мы решили дожидаться противника в этом месте. Казаков оставили в засаде за поворотом на одной из развилок. Охрана, нарубив веток и набрав сено из соседних стогов, замаскировалась на открытом лугу, рядом с дорогой. Один из юнкеров вызвался выйти навстречу движущемуся кавалерийскому полку и попытаться остановить их. Мы с трудом, но успели разместить и замаскировать солдат. Расчеты пулеметов прятались за символическими щитами, имитирующие постройки с двух сторон дороги. Я отдал приказ ни в коем случае не стрелять без моей команды. Когда все замерли по своим местам, то вдали показался столб пыли, это кавалерийский полк шел быстрым маршем в нашу сторону. Когда до моста оставалась пара сотен метров, вперед выехала группа офицеров, на фоне которой выделялись двое в форме офицеров другого полка. Навстречу им вышел юнкер Засецкий и поднял над головой ветку с привязанным к ней белым носовым платком. Ему была поставлена задача попытаться задержать полк и в случае опасности прыгать прямо с моста, чтобы не попасть под огонь пулеметов. «Господа, вы куда так торопитесь? Вам не кажется, что вы перепутали направление?» «Мы едем спасать страну от демона, вселившегося в императора. Его последние приказы наглядно показывают, что он сошел с ума. Никогда на Руси баба не правила в доме, а теперь им дали все права, а завтра что? Они ограничат права нас, мужиков. Не бывать этому!» Сказал эмоциональную речь один из офицеров, остановившихся в десятке метров от юнкера. «Именем императора приказываю вернуться в свои казармы и ждать дальнейших указаний», — прокричал юнкер. «Да что его слушать!» — произнес майор и, выхватив пистолет, попытался выстрелить в вмешавшего им проехать офицера. Но юнкер не растерялся и, выхватив оба револьвера, прыгнул прямо с моста, стреляя в стоявших перед мостом офицеров. Он успел свалить троих, стоящих перед ним, прежде чем он упал в неглубокую речку. К этому времени основная масса полка уже скопилась перед мостом, а, услышав выстрелы, двинулась вперед верхом на лошадях. Когда они приблизились на дистанцию в 50 метров, я отдал команду открыть огонь на поражение. Уронив скрывающие оба пулемета щиты, они открыли непрерывный огонь в упор по солдатам на лошадях, скопившихся на нем. Избыточный калибр на первых максимах произвел ужасающий эффект. Пули прошивали насквозь сразу несколько человек. Первый залп за считанные секунды скосил собравшихся перед мостом людей вместе с лошадьми. В ответ прозвучали всего лишь несколько неприцельных выстрелов, которые моментально были подавлены непрерывным огнем. Плотная скученность кавалерийского полка общей численностью около тысячи человек мешала развернуться и попытаться скрыться. Некоторые конные всадники попробовали спрятаться в лесу, который был в ста метрах от дороги, спустившись с обочины, Но топкое место от постоянно разливающейся речки, которая тянулась с обеих сторон дороги, мешало им это сделать. Ноги глубоко проваливались в мягкую землю и застревали там. Удачное расположение пулеметов позволяло уничтожать и этого противника, не давая ему возможности скрыться. Отстреляв первую ленту, пулеметы встали на перезарядку, и в этот момент в бой вступили прятавшиеся до этого момента солдаты моей охраны. Своими меткими выстрелами они сдерживали попытку уцелевшим эскадроном перейти в атаку. После быстрой перезарядки пулеметы продолжили вести огонь, перенеся его на тыл колонны. Неразбериха, вызванная нашей атакой, серьезно усилилась. Пули пулеметов свободно достигали конца колонны и разели всадников на повал. Поднялась паника, и все стремились покинуть открытое пространство, но драгуны больше мешали друг другу. После четвертой смены ленты один из пулеметов на время замолчал, но его опять поддержали лежащие в укрытии стрелки моей охраны. Никто из них уже не стремился встать в полный рост и вести стрельбу. Мои тренировки дали свой положительный результат. Редкие выстрелы со стороны противника не причиняли никакого вреда. Выбив заклинивший патрон, второй пулемет продолжил вести стрельбу. Теперь стреляли небольшими очередями, стараясь попасть по скоплениям солдат. Я, смотря на эту картину в бинокль, увидел, как вдалеке, на расстоянии одного километра, выехали две упряжки лошадей, которые вывезли на открытый участок две пушки. Их расчеты пытались развернуть их для стрельбы в нашу сторону. Я, указав на это одному из юнкеров, спрятавшихся рядом со мной на обочине, отправил его с приказом перенести стрельбу правого пулемета по орудийному расчету. Пулеметчики отреагировали быстро и, несмотря на большую дистанцию, смогли уничтожить оба артиллерийских расчета, не давая возможности приблизиться к брошенным орудиям других солдат. Боезапас обоих пулеметов был равен 1200 патронам, и они полностью их отстреляли. Над пулеметами поднимался дым, и я серьезно переживал за целостность стволов, хотя в запасе и были сменные, но быстро достать новые будет проблематично. Когда уцелевшие немногочисленные отряды скрылись в лесу и отступили, я дал команду казакам, прячущимся в укрытии, начать преследование выживших, а свою охрану, оставив с собой пятерых охранников, отправил вязать пленных и уцелевших в этой бойне. Через десять минут ко мне привели майора, который являлся сыном генерала Обручева. Он был легко ранен в обе руки и не мог держать оружие. Его я приказал отправить в замок и поместить под усиленную охрану. Перевязать и никого к нему не пускать. Теперь у меня появился дополнительный рычаг воздействия на генерала, и я надеюсь, теперь он расскажет, на какую разведку он работает, а также сколько и от кого он получал взятки. Пулеметы вместе с расчетами я отправил к дворцу, так как они свою работу на сегодня выполнили. Дальнейшая зачистка мне была неинтересна, тем более подошла рота солдат из Гатчинского гарнизона. Я отдал распоряжение расчистить дорогу и убрать с нее раненых и убитых, включая лошадей. А сам отправился на доклад к императору. Когда я подъехал к самому крыльцу дворца, государь с Марией Федоровной вышли встречать меня лично. Я не стал тянуть время и прямо на месте отрапортовал. Веренными мне силами Драгунский полк практически полностью уничтожен. Скрывшихся после разгрома силы противника преследуют казаки. Потери противника не менее 800 человек убитыми и ранеными. Потерь среди личного состава нет. Отец с матерью непонимающе уставились на меня. «Совсем нет?» — переспросил отец. На момент, когда я выдвигался после сражения к дворцу, самой большой потерей был промокший юнкер, вынужденный сигануть с моста прямо в воду, дабы не быть убитым заговорщиками, — ответил я. Отец с удивлением обнял меня, а вслед за ним меня обняла и моя мать. Так мы и застыли на ступенях дворца, не решаясь войти внутрь. Книгу для вас читал Григорий Андрянов.